Глава 2. Роуз. Роуз свернула к обочине опалового переулка. В сумерках темный двор освещался теплыми огнями их домика с верандой. Двенадцать лет назад этот сколоченный вручную дом казался одновременно очаровательным и огромным. Три спальни, полторы ванные комнаты, наполовину отделанный подвал. Такой дом очень бил по карману, ведь вся семья жила на одну зарплату, пусть и достаточно высокую университетскую зарплату Роуз. «Но если вы хотите жилье в черте города и притом к западу от 35-й улицы, то есть хоть немного ближе к горам, тогда будьте готовы к ценам, как в Пало-Альто», наперебой твердили риэлторы. Жестокая ирония для выпускницы Стэнфорда, которая еще со студенческими долгами не расплатилась. Войдя в дом, Роуз положила сумку у двери и сбросила куртку, наслаждаясь ароматом чеснока, специй и теста. Муж готовил домашнюю лапшу. При всех своих недостатках, а их было полно, Гаррет кулинарил как шеф-повар из телешоу, предпочитая богатые крахмалом и углеводами ингредиенты там, где Роуз приготовила бы для себя и Эммы что-нибудь из полезных для мозга овощей и продуктов, содержащих постный белок. Но когда Роуз была так зверски голодна, как сегодня, ей казалось, что она осталась с мужем только благодаря его кулинарным талантам. Уж точно не благодаря его подвигам в постели. «Привет, дорогая!» – жизнерадостно крикнул Гарретт с кухни. «Я открыл бутылочку неплохого шираза!» Роуз запрокинула голову и постояла так в темноте, глядя в потолок. «Бутылочку неплохого шираза!» повторила она одними губами и вдавила щербатую бороздку ключа в мясистое основание большого пальца. Так она и стояла, пока не услышала грубоватое хихиканье дочери. Женщина прошагала по узкому коридору, потом через гостиную и вошла в кухню, где ее муж колдовал возле плиты. Рваная серая футболка, заляпанная томатным соусом, бугрилась над наметившимся пустцом. Трехдневная щетина в день свидания. Эммочки сидели вместе перед экраном ноутбука, болтая ногами под столом. Эмма Кью выискивала и нажимала, будто клевала пальцем нужные клавиши. «Привет, моя хорошая!» «Привет, Зи. Роуз поцеловала дочь в макушку. Запах девичьего пота и цветочный аромат шампуня. Эмму Зеллар, дочку Кева и Саманты, она мягко похлопала по спине. «Готовитесь к дню истории?» Кью кивнула, не отрываясь от занятия. «Мы придумали шапку!» Зи показала на ноутбук. «Она будет сверху», — пояснила Кью. «А теперь придумываем подписи к картинкам». Роуз посмотрела на экран. Заглавие. «Роль лошади на диком западе» было написано таким же шрифтом, как на вывеске салуна в старом вестерне «Додж-сити». Эмочки вынашивали общий проект уже несколько недель, и тема была идеальной для двух пятиклассниц, помешанных на лошадях. Эмму Кью... Захватывала романтика выбранной темы, и она составляла списки прочитанных ею романов о лошадях и известных преданий о героических конях Дикого Запада. В прошлые выходные, по настоянию Роуз, Гаррет поехал с дочкой в Денвер за дополнительными материалами. Вернулись они с охапкой старых открыток. На открытках были сцены объездки мустангов и портреты индейских вождей на боевых конях. В порыве вдохновения Роуз даже помогла им сделать подборку кадров из классических вестернов. А чтобы проигрывать эту нарезку, она пластиковыми хомутиками прикрепила к фанерной основе всего коллажа старый iPod. Общий результат весьма впечатлял, хотя по мнению Роуз, Кью сделала большую часть рутинной работы, а Зи в основном командовала. За дело набралась только тогда, когда не оставалось терпения наблюдать за неспешной Кью. Вот и сейчас Зи отпихнула подругу от клавиатуры и конфисковала ноутбук. Вся в Саманту. У она печатала вслепую. Глаза у Эммы Зи были как у отца, с тяжелыми веками. Стуча по клавишам, девочка сосредоточенно смотрела в текст. Экран освещал ее лицо в форме сердца, так похожее на лицо Саманты. Та же кремовая кожа, тот же идеальный нос. Эмма Кью была более плотной комплекции, как Гарат. Роуз все ждала, когда у дочки уйдет щенячья пухлость, хотя уже и смирилась, что, скорее всего, Кью так и не станет худышкой. Кожа у девочки была тонкая до прозрачности, вся пронизанная венами. В определенном освещении она даже казалась голубоватой. Тип кожи Эмми достался от матери. В юности Роуз очень комплексовала из-за своей бледности. Учителя считали, что девочка болезненная, и к ней надо проявлять мягкость и заботу. Роуз очень быстро научилась пользоваться таким отношением к себе взрослых. Хотя волновалась порой, что мнимая болезненность и пиетет, проявленные сердобольными взрослыми, переросли в совсем невоображаемую хрупкость М. Девочки начали обсуждать подписи под картинками. Каждая мелочь тщательно обговаривалась. Роуз покачала головой. «Что?» — спросил Гаррет. «Да просто любую с девчонками». Роуз кивнула в сторону подружек. «Понимаю». Муж глотнул вина. «Они так усердно работают, как и ты». За эти слова Роуз готова была расцарапать мужу лицо, хотя и знала, что семейный терапевт тоже под ними подписался бы. «Знаете, в основе каждого брака есть каркас, на котором все держится. Вам с мужем надо этот каркас выстроить заново». Гаррет моркнул дважды, удивленный мягким поведением супруги. «Ладно, девочки, макароны готовы», — сказал он. «Тесса будет с минуты на минуту». Он водрузил на стойку две тарелки, на которых лежала гора спагетти, соус баланьеза и ароматные чесночные гренки по бокам. Зи закрыла крышку ноутбука, отставила его, и две Эммы принялись уплетать кушанье. Звонок в двери раздался, когда Роуз переодевалась в спальне. Женщина услышала тяжелые шаги мужа в коридоре. Входная дверь со свистом открылась. «Здрасте, Гаррет. Привет, Тесса!» Роуз почувствовала легкую дрожь беспокойства, как только дочь Лорен вошла в их дом. Но она быстро заставила эту дрожь утихнуть. Мазнув по губам рубиновой помадой, женщина направилась на кухню. Две Эммы пересели за стол. Теперь они стояли на коленях на стульях, склонившись над трехстворчатой основой для проекта и старательно вырезали и клеили. Тесса сидела у стойки, скрестив голые лодыжки. Она уже раскрыла свой блокнот для зарисовок. Девушка неуверенно улыбнулась хозяйке дома. «И давно ты решила вернуться к черному цвету?» Роуз подошла к ней и погладила по волосам. Волосы на ощупь напоминали солому. «Да вот только вчера». Тесса повернула голову, поправляя прическу. «Вам нравится?» «Очень. Гораздо лучше кислотно-розового», — подумала Роуз. Ноздри ее уловили химический запах краски для волос. Роуз посидела и поболтала с Тессой и поразилась, внезапно осознав, какой хорошенькой стала дочка Лорен всего за несколько месяцев в одиннадцатом классе. Новый цвет волос, стрижка. Каре открывала шею сзади и обрамляла бледное лицо, угловатый подбородок, гладкие щеки. Тесса часто моргала. Может, контактная линза отошла или была суховата. Но, что странно, эффект был волшебный. Казалось, что две бабочки синхронно складывают крылья. Глаза у девушки были цвета моря, и точно такого же цвета были горошки на свободно повязанном шейном платке. Азра как раз недавно упомянула о необычном образе Тессы. Как удачно у нее получалось сочетать особенности своей внешности с неповторимым эклектическим имиджем. Как приятно увидеть, как в этой девушке снова зарождается красота. Не один год Тесса была любимой няней для детей помладше. Она очень напоминала Эммочек, только повзрослее. Милая и открытая, острая на язык, немного болтушка, но очень приятная в общении. Мамина гордость, которую Лорен часто проявляла в невыносимых формах. И действительно было чем гордиться. А Овдовев, Лорен компенсировала утрату тем, что бросила все силы на развитие и образование дочки. Высшая математика, китайский, боевые искусства, уроки музыки от первой флейты Денверского симфонического оркестра. К восьмому классу Тесса стала ходячим эталоном всесторонне развитой девочки. «Глянешь на нее?» И начинаешь верить в правильность гиперопеки, которую проявляли к своим детям все четыре мамы-подруги. Но не каждая такой подход за собой замечала, и не каждая себя корила за это. Потом, в летние каникулы, перед старшими классами, Тессу будто подменили. Роуз так и не выпытала у Лорен всех подробностей. Девочка начала очень изобретательно врать стала встречаться с десятиклассником с плохой репутацией. Потом было несколько рискованных затей. А однажды, когда Тессу попросили посидеть с Эммой Зи, которой тогда было всего восемь, нерадивая нянька оставила ее одну на несколько часов в пустом доме Зеллеров. Когда Кэф и Саманта вернулись, было уже заполночь. Их дочка накрылась одеялом и плакала, боясь сойти с кровати. Тесса сильно напилась и пригрозила, что если Эмма опустит ноги на пол, придут монстры и порежут ей ступни. Сама Тесса объявилась только под утро, под глазами круги от размазанной туши, в руках пакет из аптеки. Лоренс с порога налетела на дочь с упреками, но та только рыкнула в ответ и закрылась в ванной. Через час она явилась оттуда преображенная, вместо длинных угольно-черных кос жалкие обрезки пошлого чернильно-синего цвета. В начале переходного возраста было еще несколько гадких эпизодов. Спиртное, таблетки, резала себя, воровала в торговом центре. Попытки Лорен вмешаться только усугубляли ситуацию. И, наконец, пришлось поставить тесте «Ультиматум» либо школа-интернат для трудных девочек-подростков в штате Миссури, либо интенсивный трехмесячный курс реабилитации в Денверской наркологической клинике. Тесса выбрала реабилитацию и только через полгода после возвращения начала по-настоящему приходить в норму. Вынула пирсинг из носа, снова стала смотреть взрослым в глаза. Несколько недель назад Лорен наконец уговорила Роуз пригласить Тессу посидеть с дочкой. Тессе очень нужна работа, упрашивала мать, а Зеллеры отказываются на отрез, хотят посмотреть сначала, как она поведет себя с другими. Азра говорила, что все болеют за Тессу, но Роуз не очень-то этому верила, особенно в том, что касается Саманты. Та, похоже, испытывала постыдное удовольствие, подмечая признаки грядущего провала Тессы. А Роуз видела просто девочку, которая балансирует над бездной и готова схватиться за протянутую руку». В дверь снова позвонили. Гаррет глянул в телефон и сказал, «А это Кев". Он вытер руки полотенцем. Вид у Гаррета был недовольный. Роуз поднялась и пошла открывать. На пороге стоял Кевин Зеллер. Он жизнерадостно выкрикнул «Привет, док!» и сверкнул улыбкой, которую обычно включал, общаясь с бизнесменами и инвесторами. Кевин обнял хозяйку, и его ветровка зашуршала. Его дыхание пахло мятой, но ароматизатор леденца не смог полностью перекрыть нотку бурбона. Волосы Кева были песочного цвета, расчесаны небрежно, глаза с тяжелыми веками, как и у Эммы Гость бодрым шагом направился на кухню, и Роуз последовала за ним. «Отлично получается, девчонки!» — похвалил Кев, глядя на проект о лошадях. Он наклонился поцеловать свою эммузи, взъерошил волосы Кью. Когда сдавать? В понедельник, ответила Зи. За выходные надо все доделать. По мне, можно и так оставить. Вина? спросила Роуз больше для того, чтобы досадить Гарету. У нас есть бутылочка неплохого шираза. Почему бы и нет? С чувством произнес Кев, сбрасывая с плеч ветровку. Стоявший позади гостя Гаррет, раздраженно скрестил руки на груди. Муж хотел уже скорее поехать на свидание, но Роуз коротко кивнула ему, и Гаррет налил немного шираза в баночку из-под джема. Кев сделал долгий глоток. Непростой выдался день? спросила Роуз, наслаждаясь моментом. Да, знаешь, дог, все как обычно. Недовольные миллионеры, интернет-гуру, не старше 30, да еще и мэру задницу припекло на этой неделе. Кев скорчил рожу, а потом опомнился и престиженно посмотрел на девочек. Прошу прощения. О, поверь, Кью в этом доме слышала слова и похуже, заверила Роуз, адресуя реплику Гаррету. Тесса оторвалась от своего блокнота и рассмеялась. Кеф отсалютовал баночкой из под джема и тоже рассмеялся. У него был глубокий приятный смех брокера, который добавлял ему очков в политических и финансовых кругах, где вращались зеллеры. Кеф служил в городском совете Кристалла, да при этом еще управлял крупным фондом акционерного капитала и членствовал в советах десятков некоммерческих организаций и фондов. Он любил позаигрывать, но руки не распускал. Тем не менее, обходительность Кэва по отношению к Роуз временами действовала Гарретту на нервы. У этих двоих было мало общего, что в поведении, что во внешности, что в устремлениях. Роуз было стыдно, что она с таким равнодушием думает о своем преданном муже. Но она не терпела лжи, И много раз повторяла терапевту, что ей противны все эти фальшивые уверения, которые шепчут друг другу супруги, лишь бы удержать свой брак на плаву. Ну что, готово, солнышко? спросил кев у дочки. Можно я еще немного побуду здесь, умильно попросил Ази. Хочу доделать подписи. Пожалуйста. Кев посмотрел на Роуз. Та пожала плечами. Кев протянул баночку для варенья Гароту, чтобы тот подлил ему вина. «Пожалуйста, если хочешь. Мы едем в суши-бар», — ответил Гаррет, игнорируя жест гостя. «Тесса, ты не против посидеть с обеими девочками?» «Нет». Тесса встала с табурета. Блузка натянулась у нее на груди. Роуз сузила глаза. «Тесса!» — ласково обратилась она к девушке. «Проследи, пожалуйста, чтобы Кью легла в девять. Скорее всего, тебе придется забрать у нее читалку». «Конечно», — отозвалась Тесса. «Я буду в гостиной, если что». И она вышла из кухни с блокнотом под мышкой. Гаррет отправился в спальню за чистой рубашкой и толстовкой. Когда они вышли из дома, Тесса сидела у плиты, а Кэф за кухонным столом подливал себе вина и наблюдал за работой двух эммочек.